Сцена вторая. Место действия квартира Квиллера. Время действия утра после выходки Юм-Юмов. Действующие лица Аманда Гудвинтер, Джим Квиллер. Набирая номер телефона клиники для животных, чтобы записать Юм-Юм на прием, Квиллер подумал, что было бы глупо с его стороны купить ей пластмассовый туалет. Не такой, как у Куко в виде овальной глиняной миски. Он объяснил ситуацию сотруднику, работающему приемник клиники, и в это время раздались три настойчивых звонка в дверь. Только один человек в пикоксе мог так звонить. Аманда Гудвинтер громко топая поднялась по лестнице, жалуясь на погоду, водители грузовиков на участке, где идет строительство, и на форму ступенек, слишком высоки и слишком узки. Любовь. Арчи Райкера не помогла ни ее характеру, ни ее внешности. Из-под полей сильно помятой шляпы для гольфа торчала всклокоченная седая челка, а полинявший костюм цвета хаки плохо сидел на ней и был мятым. «Я пришла посмотреть, есть ли прогресс в работе моей ничем не обремененной ассистентки, сказала она, «или она только тем и занимается, что подолгу обедает с клиентами». «Я думаю, вам понравится то, что она сделала», — сказал Квиллер. «Мне никогда ничто не нравится, и вы это знаете». Она устала, передвигалась по квартире, пристально осматривая обои, стены шкафы и прочие детали отделки, что-то бормоча и ворча про себя. «Франческа хочет спроектировать несколько ограждений для радиаторов», — сказал он. «Хотеть одно, а делать другое». Она поправила картину с изображением канонерки, которую Коко опять сдвинул. «Где это вы ее раздобыли?» В антикварном магазине Мусвилла, который содержит тот старый морской волк. Его содержит старый мошенник, художник. Он никогда не уезжал дальше пристани своего города. Существует 10 копий этой картины, разбросанных по всему округу. Все это дешевые репродукции, а не оригинал. Оригинал же находится в особняке Фитча. И то потому, что я продала его Найджелу для подарка к дню рождения Харли. Кстати, он мне за картину так и не заплатил. «Я понимаю, что вы помогали семье с отделкой дома», — сказал Квиллер. «Никто ничего не смог бы сделать с этим домом, кроме как сжечь его. Вы когда-нибудь видели хлам, который собрал старый Сайрус? Предполагается, что это сокровище. Половина из всего этого — подделки. А обойщик говорил мне, что у них довольно-таки необдуманно выбраны обои». «Ух, этот бродяга Харли и выбрал себе жену!» Я сделала все, как она хотела. Но слава богу, что эти обои легко можно теперь содрать. Надеюсь, что их сдерут. Там надо все переделать. Повыкидывать весь хлам. Все эти паршивые, набитые дрянью чучела животных, линяющих птицы, фальшивый антиквариат. Не хотели бы вы присесть, Аманда, и выпить кофе? Нет времени для кофе. Она все еще бродила туда-сюда, как возбужденная львица. Кроме того, то, что вы называете кофе, По вкусу напоминает растворитель лака. — С семьей Фитчи, в сущности, покончено, — сказал Квиллер. — Обществу нанесен непоправимый ущерб. — Не тратьте слез понапрасну, — оплакивая эту шайку. Они не были совершенством, как думают здешние болваны. Но они были гражданские, гражданские лидеры, активные во всем, в сфере обслуживания и в компаниях по сбору средств. Они бескорыстно служили обществу. Он сознавал, что доводит ее. «Я скажу вам, мистер, что ими двигало самолюбование. Попытались бы вы получить с них деньги по счетам?» «Ага, держи карман шире». Ну, «Я бы сказал, что у них тот же интерес, что и у банка, — порстал Квиллер. Дочь банковского дворника собирается в школу искусств, и Найджел Фитч лично платит за ее обучение». «Девчонка-снеббинца? А, а почему бы и нет?» Ведь Найджел ее настоящий отец. Стеббинс шантажировал его годами. Ее папашка. Ну, я не могу оставаться здесь целый день и просвещать вас. Она пошла вниз, но остановилась на полпути и сказала. Я слышала, вы собираетесь, в Чигага, с моей ассистенткой? Мы выбрали кое-какую мебель для моей спальни, — ответил Квиллер. Между прочим, когда свадьба? Какая свадьба! — крикнула она и хлопнула входной. Дверью.